«Пожалуй, что», — согласился он мысленно, — «из всей, с позволения сказать, коллекции, обнаруженной в сейфе, как раз Викины снимки ближе всего к искусству. Наверняка она и руководила Пашкой, в отличие от прочих сюжетов, где сразу чувствуется не особо-то и затейливый вкус братана. Станешь тут эротоманом, ежели вот такие сами лезут». «Ты когда?» «Скоро», — сказал он, — «разделаюсь только с договорами». «Ну, я побежала. Звони, если что». Она мимолетно чмокнула его в щеку и направилась к двери, помахивая сумочкой, уже в очках, при конском хвостике, с прежним видом синего чулка. Торопливо разблокировав дверь, Петр вышел в приемную, Жанна, проводив Вику взглядом, капризно надула губки». «Жанетта, не выпендривайся», — сказал он примирительно. «Пресса, знаешь ли, четвертая власть, и нужно с ней поддерживать добрые отношения». «Ничего, перетопчется девка», — легкомысленно подумал он. «Вернется Пашка, будет ее опять драть, как сидорову козу, и все придет в норму». «Вызови машину», — подумав, распорядился он. «Я, пожалуй, что домой». С делами на сегодня покончено